Глава 43. Вас беспокоит Максим Абрамов. Падать со второго этажа оказалось не так страшно, как я думал. К тому же мы приземлились в сугроб, который с утра заботливо нагреб дворник, очищая тропинки. Плюсом мне стало и то, что Сергей Николаевич первым в него рухнул. Охнув, я скатился в сторону, по локоть увязнув в снегу. Пальцы тут же нащупали еще не остывший металл пистолета. Но не успел я его схватить, как тут же схлопотал по спине. Сергей Николаевич даже не встал, но вовсю работал кулаками. Следующий удар еще глубже вбил меня в сугроб. Но я все равно услышал стрельбу из здания университета. Не со второго этажа, а ниже. Скорее всего, они не тронули. «Неужели здесь больше никого нет?» злобно проговорил брат правителя и, попытавшись встать, тоже увяз в снегу. Вот же. Я же безуспешно сминал снег, одновременно пытаясь вытащить пистолет и потому работал одной рукой, безрезультатно. Со стороны улицы донеслись крики, громкие, резкие, а следом за ними несколько хлопков подряд, но не ритмично, как это бывает при стрельбе из автомата. Вот и всё. Сергей Николаевич наконец-то встал, но тут же принялся искать оружие. Да где же он? Почищенному По тротуару застучали каблуки. Эй, стой! Надо мной тут же про свистела пуля. Как же, услышал я и мой противник тут же ретировался, свернув в заугль. Я попробовал встать ещё раз. Не двигайся. Меня тут же окружили и перед глазами замелькали чёрные Вас послала бабуля? удивился я, подняв голову. Да, ответили мне, ни одного знакомого лица. А ты кто такой? Барон Абрамов представился я и тут же заметил протянутую мне ладонь. Знаем, бодро ответил мне один из группы. Но как вы? Позже, сперва надо попасть внутрь и помочь нашим, быстро проговорил итальянец. Через главный вход мы пробиться не смогли, и нас послали в обход. Не смогли Твое полно парней с третьего. Там не пробиться, ответил мне другой. Я указал на разбитое окно второго этажа. Мне надо туда. Повезло тебе, покачал головой третий. Снег смягчил. Метров 5 тут будет лестница нужна, чтобы залезть обратно. Чёрт. Стрельба не прекращалась, но для защиты огромного здания университета людей явно не хватало. Там на первом этаже тоже окна. Я подбежал к одному, разбил маленькое квадратное стекло в огромной решётчатой раме и открыл створку. Со вторым сделал то же самое, и мы вошли в какой-то архив, где было явно теплее, чем на улице, а вчетвером двигаться к противнику куда легче. И чувствовал я себя гораздо увереннее. Ребята с двумя карабинами и дробовиком представляли собой грозную силу в коридорах университета. Даже без специальной вручки, которая, как я не сомневался, была у Вани, они могли бы справиться с большинством противников. Дверь в архив была заперта, но с замком без труда разделились метким зарядом картечи. То, что это не дропь сомнения у меня не было. Металлический запор выбило из дверного полотна вместе с тучей щепок. Кто-нибудь вывел отсюда студентов и преподавателей, спросил я, выглянув в пустой коридор. Вопрос повис в воздухе. Коридор вел к фойе, оттуда сейчас доносились редкие выстрелы. Если двинуться в другую сторону, наверняка можно выйти еще к одной лестнице. «Наши еще и в подвале», — высунулся второй. Я, прижавшись к стене, медленно двинулся от фойе. «А как они туда попали?» «Понятия не имею», — негромко проговорил итальянец. Но наши следили за тем странным имением и при первой же возможности должны были попытаться попасть внутрь. Но как кто-то мог пробраться в подвал, не имея ни малейшего понятия? Я догадывался, как всё было на самом деле. Скорее всего, брат императора и его игрушечный полк двинулись из своего имения в Коврове сразу же, как только Подбельский нажал тревожную кнопку. Всё было обговорено заранее. Третье отделение плюс бойцы младшего Романова вместе они представляли собой грозную силу, а противопоставить им было некого. Если же еще прибудет полиция, то, скорее всего, они схватят итальянцев за беспорядки и будет плевать, на чьей стороне правда. Нужно было опередить всех разом, но обратиться за помощью было не к кому. Подбельский предатель, Трубецкой мертв, Дитер погиб. Быков сам по себе и втягивать его в бойню не лучшее решение. Я не знал никого из полиции и армии. Разве что позвонить в отдел портовой полиции и напомнить о себе. Вы же знаете, как я поступил с вашим предшественником. Идите и помогите мне. Помогут они как же? Я медленно обходил двери, стараясь не шуметь, а остальные шли за мной. К кому же обратиться за помощью? «Ефимыч из тренировочного лагеря. Если мне удастся ему дозвониться и объяснить ситуацию, то он сможет помочь». В конце коридора нас ждали. Из-за углов с противоположных сторон высунулись два стрелка. Первого вместе с приличным куском штукатурки выбил итальянец дробовиком. Второго уложил я, заставив сперва спрятаться от бьющей в глаза пыли. Промахи на этот раз были мне лишь на пользу. После короткой перестрелки мы с группой разделились. Тебе понадобится помощь наверху. Думаю, нет, откликнулся я без лишних раздумий. Итальянцы ушли по лестнице вниз, я же в полном одиночестве направился наверх и столкнулся в коридоре с пожилой женщиной возрастом едва ли младше подбельского. О, бог мой, испуганно воскликнула она, хватаясь за грудь. Не стрелять, только прошу. Идите к себе. Я миролюбиво поднял ладонь, а сам осматривал коридоры. Кажется, больше никого здесь не было. Идите и не выходите, пока не объявят, что всё закончилось. Что происходит? взволнованно произнесла старушка. Здесь опасно, большего не могу сказать. Спрячьтесь у себя. Быстрей же. Поторопил её и её и проследил, как она семенит в свой кабинет антропологии. Дальше всё должно быть проще. Я приду в кабинет под Бельского и пристрелю двоих конвоиров, окончательно превратившись в глазах Ани в бесчеловечного убийцу. Этого я опасался сейчас больше, чем словить пулю в ответ. Глубоко вдохнув, я открыл дверь. Аня листала телефонную книгу. Конвоиры, которых я должен был пристрелить при сопротивлении, перевязывали обрывками рубашки раненного охранника императора. Увидев меня, они сперва схватились за оружие, а потом замерли. Я не стал стрелять, и они не шевелились, но держались настороженно. "Я смотрю, у вас всё нормально?" спросил я. "Да, Максим, они теперь с нами", мирно ответила девушка, а бойцы положили оружие обратно на диванчик. Мы не знали, что так далеко всё зайдёт, господин барон, сказал один из них. Мы с Сергеем Николаевичем всегда дружны были, но на переворот не подписывались. Хорошо. Я тоже поставил пистолет на предохранитель, и бойцы едва заметно выдохнули. И сколько вас таких, которые не подписывались на переворот? Много, кивнул другой. Больше половины точно. А если это опять план под Бельского? спросил я у Ани, не поднимая оружия. Что ты предлагаешь? девушка оторвалась от огромного справочника. Давай сюда. Я подсел, убедившись, что от тех двоих действительно не исходит никакой опасности. Надеюсь, что они успеют. Телефон работает? Да, проверила Аня. Я скучал, между прочим, сказал я, пролистывая одну страницу за другой, пока не нашёл тренировочный лагерь. «Неподходящая ситуация для романтики, конечно, но лучше сказать сейчас, чем не сказать вообще». «Так, а сколько всего у него людей?» «Неожиданно для всех я сменил тему». «Всего около полутора сотен теперь. С собой не больше тридцати», пояснили мне. «Не так уж и много». «Большая часть отправилась скоростным поездом при полном вооружении», сказал другой. «Скоро они будут здесь». И, конечно же, не будут знать о перевороте, задумался я, набирая номер лагеря. Сейчас разберёмся. Алло, Анатолий Ефимович, вас беспокоит Максим Абрамов. Да-да, тот самый. Видите, какая ситуация.